Глава четвертая Императрица была сильно растеряна и заметно бледна даже сквозь румяна и белила, которым, вопреки обыкновению своему, прибегла утром. Один за другим во дворец являлись курьеры. Удары следовали за ударом. Сначала стало известно о падении Нижнего Новгорода. Потом дополнительно сообщили о смерти Ступишина и страшной гибели митрополита. Двор содрогнулся в ужасе, в анфиладах и залах были слышны всхлипывания, суетился лейб-медик Роджерс. Екатерина держалась, комкала платок, нюхала соли. Суворов, Вяземский и другие аристократы толпились в приемной, тихо переговариваясь. Все сходились во мнении, что миссия Орлова нынче не без сомнения. «Надо ускорить выход второй армии из Тавриды». — решился глава тайной экспедиции. — Граф чернышов вернулся из Москвы? — Еще нет, — покачал головой обер-прокурор Сената. — Днями должен быть. — пощай сейчас снимает осаду Очакова. Не до него теперь. — Это ослабит наши переговоры с турками. — Да какие там переговоры? — махнул рукой Суворов. — После смерти Мустафы все решает не Абдул-Хамид, а его паши. Води договорись с ними. — Не об том молвим, — мрачно произнес Вяземский. — Кто, какая сука, осмелилась дать Пугачеву военные инвенции? Эти зажигательные снаряды, огонь от которых нельзя потушить, шар, что поднимается в небо. — Это не австрияки, — покачал головой Суворов. — И у Фридриха сих новинок нет. Я за всем крепко слежу. — Не было так, скоро будут, — тяжело вздохнул обер прокурор — Василий Иванович, кровь из носу, нужны шпики в окружении маркиза. Наши все неудачи от неизвестности. Послал уже людей с Орловым. Глава тайной экспедиции посмотрел на вышедшего из кабинета лакея. — Месяц-другой будут у нас верные сведения. — Господа! — высокий лакей изящно поклонился. — Ее величество освободились. Придворные зашли внутрь кабинета, приложились по одному к руке. «Почему? За что я прогневила всемогущего Бога?» Екатерина, наконец, сдала волю слезам. «Неужель судьба моя терять друзей и соратников?» Фрейлины засуетились вокруг императрицы, Вяземский и Суворов обеспокоенно переглянулись. Наконец Екатерина пришла в чувство, отослала взмахом полные руки, окружение, Вперила грозный взгляд в главу тайной экспедиции. — Василий Иванович, я уже начала жалеть, что вернула вас ко двору. Чем заняты тайники? Россия пылает. Тушите, наконец, пожар. Суворов побледнел, но смело ответил на взгляд Екатерины. — У всего пожара есть поджигатели, Ваше Величество. Генерал достал из-за обшлага Камзола письмо, протянул его императрицам. — Вот, полюбопытствуйте, — пишет из Москвы мой агент в окружении Павла. — Кто именно? — зло спросила Екатерина, быстро проглядывая содержание послания. — Фрейлина Великой Княгини Лопухина. «Значит, — Значит, пишет маркизу? Императрица вскочила, в гневе кинула донесение на стол. Оба придворных тут же поднялись, опять переглянулись. — Это измена! — тихо, но веско произнес Вяземский. — «Нужно арестовать!» Тут обер-прокурор запнулся, пытаясь сообразить, можно ли брать под стражу наследника престола. «Петр Великий не сомневался, когда повелел арестовать сына», усмехнулась Екатерина. «А вы что скажете, Василий Иванович?» «Рано», коротко ответил Суворов. «Я повелел усилить досмотр за молодым двором, дабы найти все нити заговора». В кабинете повисло тяжелое молчание. «И есть уже первые результаты», — продолжил глава тайной экспедиции. Лопухина сообщает, что великая княжна состоит в тесной переписке с обоими панинами. «Вот через кого они решили сноситься с пугачом», — протянула Екатерина, похрустывая пальцами. «Арестовать обоих? В сей же час? Нет, нет, не хочу слышать никаких отговорок, Василий Иванович. Голову змее надо сразу рубить, иначе ужалит». — Вставай, Прошка, вставай! Ирод проснулся уже! — трясла Маруся крепко спящего дворового. Тот очумело сел на кровати и потряс головой. Давай, — Давай-давай, одевайся, он скоро тебя позвать может. Маруся протянула парню свежеотглаженный камзол, бриджи и чулки. — Где тебя всю ночь носила, и Ирода також? Прохор глотнул воды с выдавленным в нее лимоном из кувшинчика, заботливо поставленного Марусей у изголовья его кровати, и принялся одеваться. Я и еще трое под началом христеника всю ночь караулили у палаццо у принцессы Алины, ждали сигнала, ежели там внутри на графа нападет кто. Да не дождались, черти его берегут. Сплюнул Прохор и принялся обывать ботинки. Только что и устали всю ночь стоямши. «А кто она такая-то, принцесса?» Маруся принялась заправлять постель Прохором. Тот хмыкнул, покосился на окно, дверь и вполголоса полголоса произнес. — Я слышал, как сам Орлов говорил христенику, что это дочка Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского, княжна Тараканова, и, дескать, хочет она трон матери себе вернуть через помощь эскадры графа, что в Ливорно стоит. Маруся всплеснула руками и громким шепотом произнесла. — А Петр Федорович как же? Она же и его, получается, трона лишить хочет. Прошка почесал голову. — Ну, а вось как-то договорятся. Может, он на ней женится? — засмеялся Лакей. — Родство-то далекое. — А Катерина-то как же? — удивилась Маруся. — Она же жена, венчанная Петру Федоровичу. — Тьфу ты, дура! — воскликнул Прохор. да он ежели поймает ее, то или казнит или в монастырь на вечное покаяние определит не бывать ей больше царицей а ему-то царевна нужна по всякому а дочка елизаветы самый лучший случай к тому прохор в горячке даже забыл уже что идею поженить царя и принцессу выдумал только что уж больно эта мысль ему показалась красивой и как солнечным теплом душу согрела он закончил одеваться и напевая себе поднос с ужасным акцентом итальянскую песенку поспешил к покоям графа. Через два дня Прошка уже не был так весел, и солнце его мыслей скрылось в грозовом облаке предчувствия беды. Он услышал распоряжения, которые Орлов отдавал своему адъютанту христенику, по подготовке судов эскадры для похода в Петербург. Но самое страшное, он услышал про ловушку, что готовится для царевны. Слуга метался и не знал, что ему делать. Как предупредить девушку? Поверит ли она ему? Орлов очень хитрое бестия. В голову принцессе и ее ближним он уже задурил. Чего только пачка фальшивых писем о готовящемся заговоре против Екатерины стоит. Он сам своей рукой одной из них писал под диктовку графа. Поздно ночью в комнатке Прохор поделился с Марусей своей болью и страхом. «Ой, лышенька!» — всплеснула руками Маруся. Погубит Ирод дочку-то царскую. Отвезет он ее к немке проклятой. и сгинет голубушка-то в темнице, света белого не видя. Прохор сжал кулаки и зарычал. Хватит, не ной. Он встал и заходил по маленькой комнатке. Четыре шага в одну сторону, четыре обратно. Потом остановился у образа в углу и перекрестился. Возьму грех на душу. Давно уже хотел порешить Ирода. Да мне обида да гордыня говорила, а это грех смертный. Но нынче не для себя душу гублю, а для всего люда русского Он еще раз перекрестился и повернулся к опешившей Маруси. «Готовься. Через час будем уходить. Собери вещи, но много не бери. Меня не жди. За каретным сараем вдоль стены лежит лесенка. Лезь по ней через забор и жди уже там. К калиткам соваться нам нельзя». Там сербы-христейника на стражу стоят. Если суматоха в доме поднимется, то уходи за околицу к той тракторе, куда мы уговаривались. Вот тебе все мои деньги». Он протянул мешочек с монетами девушки. Маруся закивала и побежала собираться. А сам Прохор, еще раз помолившись у образа, задул свечку и положил иконку за пазуху. После чего он отправился на кухню и взял нож для колки льда. Длинное и тонкое стальное шило на простой круглой деревянной рукоятке очень понравилось Прохору, и он уже не раз представлял, как вгонит его в сердце ненавистного хозяина. Спрятав оружие в рукаве, он пошел в сторону покоев графа. В холле первого этажа сидел у камина охранник и курил трубку, пуская дым в каминный зев. Он равнодушно скользнул взглядом по слуге и продолжил свое занятие. Дверь в спальню графа была незаперта, окна были раскрыты, и ветерок колыхал, тонкие кружевные занавески. Прохор выглянул в окно и окинул двор взглядом. Из этого окна вполне можно было выскочить на черепичную крышу пристройки, потом спрыгнуть во двор и бегом наискось к сараю. Но хотелось все сделать тихо. Орлов лежал на кровати, на спине, раскинув руки и негромко храпел. Из-за жары он разметался во сне и скинул подушку на пол. Прохор подошел к кровати, вытащил нож и примерился для удара. Ему показалось, что движение руки будет неуверенным и неправильным. Тогда он обошел кровать и попробовал еще раз. С этой стороны размаху ничего не мешало, и рука двигалась куда удобнее. Несколько раз медленно, проведя рукой по дуге, кончавшийся недалеко от горла графа. Он сделал глубокий вдох, размахнулся и со всей силы вогнал лезвие в подбородок спящего. Оружие вошло по самую рукоять. Тело выгнулось в конвульсии. Граф захрипел и забился на кровати. Прохор схватил с пола подушку и навалился на его лицо, глуша любые звуки. Тело графа билось с такой силой, что почти столкнуло убийцу на пол. Но после нескольких ужасно долгих секунд Орлов перестал дергаться и затих. Прохор встал с кровати и уставился на пятна крови на своих руках. Машинально он вытер их об постель, а потом еще раз посмотрел на свои пальцы. Они дрожали. Господи, Всеблагой и Всевидящий, помилуй мя грешного, не для себя то сделал, ни из корысти и ни из страха, а то к из любви к детям твоим, от слуг нечистого страдающим. Перекрестившись на иконы в спальне графа, Прохор встряхнулся и принялся деловито копаться в секретере бывшего хозяина. Он знал секреты этой мебели, и вскоре его пояс был отягощен четырьмя фунтами золотых монет, а карманы были набиты драгоценностями из шкатулок графа. Уже было двинувшись к двери, он остановился как вкопанный и вернулся к секретеру. На этот раз он стал перебирать бумаги и бегло читать их при ярком лунном свете, льющемся в окно. Несколько украшенных двуглавыми орлами писем из обширной корреспонденции графа отправились за пазуху, после чего Прохор тихо и спокойно покинул этот дом навсегда. Спустя час в предрассветной темноте в ворота палаццо принцессы постучалась парочка. Заспанный слуга, открывший калитку в воротах, Долго не хотел не то что разбудить хозяйку, а просто пропустить подозрительную парочку на порог. Но угроза шума и криков, а также золотая монета, поменяла его настроение, и он, ворча и охая, впустил незнакомцев. После чего послал свою жену разбудить княжну и передать ей срочный пакет. Еще через полчаса девушка слушала перевод текста писем, украденных из кабинета Орлова, выполненные своим верным спутником капитаном Михаилом Даманским. На фразе Екатерины «Если то возможно, приманите ее в такое место, где б вам ловко было бы посадить на наш корабль и отправить за караулом сюда». Княжна разрыдалась и бросилась на кушетку. Ее плечи тряслись, а руки сжимали ткань. «А ведь я поверила ему!» — стонала она. «Я чуть не отдалась в руки этого негодяя!» Успокоившись, она села на постель и, вытирая лицо платком, спросила, «Где эти добрые люди, что спасли меня?» «Внизу, со слугами», — ответил литовец. «Я хочу поговорить с ними». Когда Прохора и Марию представили перед ясные очи принцессы, на ее лице почти невозможно было увидеть следов того, что она недавно плакала. Они ответили на все вопросы и рассказали, кем являлись в доме Орлова и почему решились помочь ей. когда принцесса задала вопрос, как же Прохору удалось не разбудить графа, крадя бумаги. Тот повалился на колени и, стукнувшись лбом о пол, произнес «Прости, матушка, не знал я о бумагах Чтоб спасти тебя от беды, убил я графа, а письма нашел уже опосле. Милости у тебя прошу, не выдай меня и Марусю, мы тебе будем служить верой и правдой, клянемся». Девушка точно так же повалилась в ноги принцессы, а литовец все это переводил на родной для авантюристки немецкий язык. Княжна уставилась на распростёршуюся распростершуюся парочку расширяющимися глазами. Мысли метались в ее голове. Она то приходила в ужас от произошедшего, то в восторг от того, что простой народ настолько верит в нее. Ведь это были фактически первые в ее жизни русские простолюдины, и они сразу же, не колеблясь, пошли на преступление ради нее. Это ли не знак ее избранности и верности избранного пути? Наконец она вышла из глубокой задумчивости и повелительно произнесла. «Михаил, нам надо уехать из Италии. Этих людей мы возьмем с собой. Сделай так, чтобы их не опознали или спрячь их где-нибудь». Помолчав, она добавила. «И мне срочно нужно выучить русский язык». Всю последнюю неделю марта я работал как проклятый. Правительство сидело в Казани, ждало окончания ледохода. Сразу после того, как река очистится, планировалось послать нам четыре захваченные в Адмиралтействе галеры Ярославль, Волга, Казань и роскошно отделанную 26-весельную Тверь, личное судно Екатерины при ее путешествии по Волге в 1767 году. Ещё зимой я осмотрел их и принял решение снять с консервации. Распорядился установить на носовые площадки всех галер по одной 24-фунтовой пушке на специальном поворотном станке, что сделало их по-настоящему боевыми кораблями. Но кроме того, галеры могли буксировать несамоходные баржи, и всего водный караван мог доставить в нижний полтысячи человек, чиновников, воинские подкрепления — пошитую на казанских работных домах форму. Но и без правительства, только с Радищевым и Челищевым, мне удалось за неделю многого достичь. За полгода накопилось изрядно указов и манифестов, одни носили глобальный и даже исторический характер, другие писались для текущей работы коллегий. Благодаря юристам обнаружились в законодательном поле целые дыры, которые пришлось заполнять новыми государственными актами. Во-первых, я издал задним числом манифест о возвращении на престол. В этом же документе постановил отстранить отправление Екатерину и предать жену с заговорщиками суду за покушение на священную особу императора. Это был, так сказать, выстрел в будущее. Неизвестно, как сложится война. Екатерина вполне может сбежать из страны. Мне же нужно легитимизировать свое положение и объяснить зарубежным монархам, так сказать, правила игры с питерским двором. Во-вторых, получив на руки свеженаписанный документ, я велел сшить в небольшую книгу в стиле урби и торби «Городу и миру» четыре главных манифеста о возвращении на престол, о вольности крестьянской, отмене крепостного права и земельной реформе, о создании правительства и созыве в Несословной Думы. Последний акт начинал действовать после коронации в Москве. Об этом было прямо сказано в тексте. Если добавить в городу и миру положение о свободе совести, принципы гражданского равенства и право граждан принимать участие в народном и местном представительстве, в принципе получалась первая русская конституция. Остальные указы о создании новых городов, об организации госпиталей, рекрутском наборе и прочим я отдал для систематизации Перфильеву. Создание коллегий, вопросы налогообложения – это все функция канцлера и правительства. Пусть публикуют свои собственные урби и -э торби и рассылают их по губерниям. Архиепископ Санкт-Петербургский и Ревельский Гавриил сидел в своих роскошных покоях и читал по-французски «Орлеанскую девственницу Вольтера». «Уже Иоанна на осле верхом, уже Дионис подхвачен вновь лучом, и за девицей поспешает следом приуготовить короля к победам, то и на ходью шествует осел, то в небесах несется, как орел». Гавриил приподнял голову и посмотрел на печь. Голландские кафели, из которых она была сложена, с точностью иллюстрировали содержание сей безбожной книги. Благородный осел нес могучую обнаженную деву с мечом в руках, радуясь ее соблазнительным прелестям. Архиепископ Гавриил, прозванный вторым златоустом и питерским апостолом, был не только главенствующим членом синода, но и оратором, обладавшим такой силой внушения, что даже Екатерина, которая его недолюбливала, говорила – «Гавриил делает из нас все, что хочет. Хочет он, чтобы мы плакали, мы плачем. Хочет, чтобы мы смеялись, и мы смеемся». Архиепископ и правда обладал светлым умом, обаятельными манерами тонко воспитанного человека, спокойным ровным характером. Он получил блестящее образование. Управление церковью не мешало ему следить за всеми событиями в жизни и быть подлинным знатоком литературы и искусства. Авторитет его был велик не только в церкви, но и при дворе. Теперь же Гавриил отвел глаза от голландских кафелей и начал сравнивать рисунки на них с прекрасными гравюрами во французском издании. В это время раздался осторожный стук, и, приподняв тяжелую гордину на пороге в шелковом подряснике, появился худощавый секретарь Денисов. Он подошел к архиепископу неслышными шагами, поклонился в пояс, держа в руках большой, запечатанный пятью красными сургучными печатями пакет. «От Ее Величества послание!» Гавриил кивнул, раскрыл пакет и начал читать. «Новый изменник, нарицаемый емельяшка пугачев бывший донской казак, привержися врагу Божию и святых его». «Мне уйти?» — тихо спросил секретарь. Гавриил сделал знак остаться. Продолжил напряженно читать письмо. Чего хочет ее императорское величество? Секретарь дождался, пока архиепископ положит пакет на стол, перекрестился. Анафему Пугачеву. Давненько не было отлучения от церкви. Денисов задумался. Еще со времен Мазепы. Но тот хотя бы нарушил клятву на Евангелие. А гибель Антония? Тяжело вздохнул Гавриил. та случайность. пожал плечами секретарь. Божий промысел, что бомба попала прямо во владыку. Архиепископ поморщился от такой софистики, перекрестился на иконы в красном углу. Пугачев со староверами якшейцем. Он у филаретов ту жил еще до того, как Оренбург взял. — Это грех, — согласился секретарь. — Но отлучение нас не поддержит в том клир. — Не поддержит. Теперь Гавриил смотрел на совсем другое письмо на столе – послание опального казанского митрополита Вениамина. В нем было все – и обещание патриаршества, и возвращение церковных земель. А кроме того… «Великий святитель Вселенской Церкви Амбросий Медиаланский», – произнес тем временем Денисов, – «отлучила церкви узурпатора Евгения, выступившего против законного императора Феодосия Великого, и попытавшегося захватить императорский престол в Западной Римской империи. — Да, — рассеянно согласился Гавриэл, — матушка-императрица так уж приводит сей пример в своем письме. — Что же будем делать? — развел руками секретарь. — Ждать! — коротко ответил архиепископ. — Ежели Орлов победит, нам и делать ничего не надо. Осудят Емельку светским судом, и все. А вот если Григорий Григорьевич потерпит неудачу, ну-то бог не попустит, — уверенно закончил Гавриил. Все будет ладно. Вторник, 15 апреля, начинался как обычный день. Я с утра принял доклады Хлопуши и Шишковского о происшествиях за ночь. Все как обычно. Мои бойцы приставали к молодухам, дрались и напивались. Патрули ловили их, сажали в холодную. Я ведь не зря отодвинул лагеря полков подальше от города, именно чтобы конфликтов было поменьше, хоть и мой личный контроль за войском снижался. Скорее бы в поход двинуть. Армия, сидя без дела, разлагается. Тренировки с новыми пулями спасали, но не сильно. Пришла свежая корреспонденция от шведов, но ничего интересного в ней не было. накрутил хвоста Шишковскому, чтобы тот конкретнее ставил задачи. Требовалась агентура на пороховых заводах, военных верфях, арсеналах, казармах и самая главная цель двор. Кроме того, выговорил за несоблюдение секретности. Некоторые из шведов, расслабившись, начали писать обычные письма молоком на бумаге без установленного шифрования. Этот ленинский способ я с рассказал на курсах в Казани. И вот результат: Резиденты решили упростить себе жизнь, а заодно и расшифровку в тайной экспедиции. Ведь нагревание письма это первое, что сделают в ведомстве Суворова старшего. Противником он мне представлялся опасным, опытным, со связями, а главное очень мотивированным. Такого не переубедишь, не подкупишь, будет биться за старую Россию до конца. Пошли суворовские людишки в город, пошли. Потёр руки Шишковский. Ходят под видом купцов, вокруг подворья. Один даже в канцелярии был, вроде как подряд хочет получить. «Ждите, когда кагати пойдут». Я тяжело вздохнул, потер лоб. Не хотелось мне подставлять девушку. При личном общении она оказалась не так уж плоха. Да, своенравная, капризная, но при этом прямая, сострадательная. Уже через неделю нахождения в Нижнем свела знакомство с Максимовой открыла на мои деньги первый детский дом, куда собирали потерявших при осаде родителей малышню. В одной из захваченных усадеб нашли не только казну, но и английский клавесин. Как оказалось, княжна умеет на нем играть и даже неплохо петь. Теперь по вечерам у меня прибавилось уроков. Кроме французского, я пытался освоить игру на этой предтече фортепиано. Получалось плохо, но я старался. После завтрака я принял Радищева. Александр вместе со своим другом представили черновые наброски манифестов о упроизднении сословных различий, о земском самоуправлении и о свободе совести. Последний так и вовсе был бомбой, которую я решил пока попридержать. Хлопуша имел большие связи в среде старообрядцев, которых было немало среди нижегородских тузов. Судя по его докладу, в город резко засобирался духовный лидер Раскольников, Филарет, тот самый, у которого в скиту прятался Пугачев перед тем, как попасть на ЯИК. Если Филарет соединится с Оренбургским Сильвестром, в Нижнем Новгороде может создаться самый настоящий центр старообрядчества. И это в тот момент, когда митрополит Вениамин рассылает письма православному Клиру в мою поддержку. Наш разговор с Радищевым в кабинете плавно перерос в обед, на котором присутствовала княжна. Разговорами на тему грядущего устройства государства мы довели Агату до тихого бешенства. Не девушка, а настоящая заноза в заднице. Александр сначала отвечал вежливо, аргументированно, потом начал раздражаться, повышать голос. — А как же мой отец? — под конец тихо произнесла Курагина. «Вам, Александр Николаевич, его совсем не жаль?» «Мне и вас не жаль», — прямо ответил Радищев. «Лучшее, что вы могли сделать, — уехать, насовсем, и никогда не возвращаться с такими идеями в Россию. Вы молоды и глупы. Да-да, глупы. И не сверкайте на меня глазами. Вас сейчас защищает Петр Федорович. Но ежели вы без охраны отъедете в своей карете с вензелями, хоть за версту от Нижнего, народ вас на вилы поднимет». Сказавшись нездоровой, Курагина тут же покинула трапезную. Забавно было смотреть, как кривилось ее лицо. В таком мире княжне жить явно не хотелось. Когда Радищев от высоких материй перешел на приземленные и начал жаловаться на дефицит грамотных кадров, я решил его вернуть с небес на землю. — Александр Николаевич, у меня нет для вас свободного штата грамотных людей. «Ежели вам потребны сотрудники, то ступайте к нашим пленным дворянам и убедите их присягнуть мне. Я скажу Шишковскому, чтобы он вам посодействовал. И всех, кого убедите, пользуйте по своему усмотрению». После обеда вместе с нижегородским купцом Холизовым посетили его производство повозок для моей армии. Торговец оказался хорошим организатором и разверстал заказ по многочисленным мелким подрядчикам. Но при этом сумел выполнить железное условие о полной взаимозаменяемости деталей всех повозок, в первую очередь их колес. Дав задание проверить фуры длинным пробегом, например, вокруг Нижнего Новгорода, я, похвалив купца, двинулся дальше, к Павлонию. За стенами Кремля пленные дворяне, гремя ножными кандалами, таскали битый кирпич, куски обугленной древесины, и срывали деревянными лопатами всю фортификацию, расчищая территорию. Вид у них был плачевный, грязные, оборванные и полуголодные. Они смотрели на меня с тоской и глухой ненавистью. «Ну что, Барри, не надумали еще мне присягнуть? От работы это вас не избавит, но у меня для верных подданных работа почищена идется». Один из самых смелых каторжников, в котором я узнал того самого Звенигородского, с родом от Рюрика, выкрикнул. «Глумись, глумись, вор! Орлов скоро на голову тебя укоротит!» Охрана тут же схватила дворянина, поставила на колени. Работа встала, пленные заволновались. Из караулки выскочили солдаты, начали оттеснять мушкетами каторжан прочь. «Я же подошел к Звенигородскому». Мощный такой мужик, с бакенбардами, в порванном камзоле, плечо замотано бинтами. Выходит, не так уж его и сильно ранил губернатор. «Тебя же заступишь, так уж не пощадят!» Я сделал знак казакам отойти. Куда он в кандалах денется?» Звенигородский повесил голову, скрипнул зубами. «Семья у вас есть?» Дворянин кивнул. «В Нижнем?» «Да. Что с ними будет?» Звенигородский посмотрел на меня из-под лобья. Работный дом, я пожал плечами. Купцы в очереди стоят на разрешении. И как там, в том доме? Четырнадцать часов рабочий день, трехразовая еда. Будут шить одежку армии, как рабы, скривился Звенигородский. А у вас сколько душ, хмыкнул я. Ужель не рабы ваши крепостные? Десять. вскинулся дворянин, — всего десять. И таких, как я, мелкопоместных, тысячи. Это было правдом, горькой правдой. Становый хребет России — бедные помещики, которые шли в армию, в гражданскую службу. Как их привлечь на свою сторону? Выкупом реквизированных поместий? Рота Триурика, — усмехнулся я, — и всего десять крепостных. Батюшка в карты большой любитель был играть. звенигородский отвернулся, вздохнул, потом с надеждой посмотрел на меня дозвольте увидеться с женой и детьми. как только присягнете и подпишите отказное письмо жестко ответил я жизнь родных или спесь выбирайте С этими словами я оставил упрямых дворян и отправился в вафонина в расположение второго оренбургского полка, а точнее в тренировочный лагерь моих метких стрелков. Сразу после падения Кремля, разоружения его защитников и сбора поврежденных огнем ружей, я дал задание Баташову не только починить их, но и нарезать. Чтобы ему было проще, нарисовал схему простейшего копировально-нарезного приспособления. Такие примитивные приспособления были известны с глубокого Средневековья, так что уехал Баташов к своим мастерам, груженный восьмью десятками самых пострадавших мушкетов, для ремонта и переделки под штуцера. В расчете на то, что промышленник свою работу сделает быстро и в срок, сейчас в Афонино из двадцати восьми винтовок учились метко стрелять полторы сотни человек. По очереди и соблюдая секретность, по элику это было возможно в эти наивные времена. «Тимофей Григорьевич!» — обратился я к Мясникову после приветствий и короткого доклада об успехах. «Ты как смотришь, ежели в команду крикунов баб добавить? У меня Агафья в дело рвется, и еще несколько молодых с ней так уж». Казак усмехнулся и непроизвольно покрутил ус «Оно, конечно, когда баба голосит, доходчивее бывает. Но, государь, дело то опасное. По ночам до да по лесу бегать придется. А куда и бабе с ее юбками-то? Так что пущая Агафья своим делом занимается. А мы уж как-нибудь сами». Мясников, один из самых верных мне военачальников, не найдя себя в правительстве, отпросился возглавить отряд особых гвардейцев. Хм, ну да, прав ты, Тимофей. Пока что обойдемся без красных агитаторш. Впрочем, война еще долгая, могут и они понадобиться. Понаблюдав упражнения и похвалив бойцов, я отправился дальше, в лагеря моих полков. ржавка большая ельня Федякова, Бешенцева, и уже на пути в лагерь Крылова, в Ляхово, меня нашел гонец от хлопуши. Государь, галеры с Казани пришли, на них начальственные люди твои, государь, прибыли, и еще князя от иноземцев какого-то привезли на твой суд. В городе башкирцы волнуются. Я дал победителю шинкелей и поспешил в город. У речной пристани действительно стояли три красивые двухмачтовые галеры и многочисленные баржи. Странно, но одной галеры не хватало. Тем не менее, мой долгожданный речной караван с припасами прибыл, и скоро, после празднования Пасхи, вся моя армия тронется в путь. Надо только быстро разобраться с теми бедами, что мне привезли мои ближники. Дело худое, царь-батюшка. Только завидев мою свиту, к нам подскакал подуров с Перфильевым. в порту наблюдалось большое скопление всадников судя по малахаям и бунчукам это и правда были башкиры напротив них стояло несколько рот мушкетеров с примкнутыми штыками и народцы бунтуются пояснил канцлер требуют выдачи батыркая а где рычков я осмотрел пришвартовавшиеся галеры пушки на носу глядели в сторону башкир Канониры стояли в ожидании приказа с зажженными пальниками в руках. Сейчас жахнут картечью, а мушкетюры добьют выживших. — На корабле! — ткнул подзорной трубой Подуров. — Вон, машет рукой. — Кто в головах у башкир? — поинтересовался я. — Известно кто! — к нам присоединился Овчинников. — Князь Азналин до да салаватка с ним! — И действительно, несколько богато разодетых всадников стояли в стороне от основной толпы. и тронул победителя шпорами, и мы все, набирая ход, направились к башкирским князьям. Те, завидев нас, тоже выехали вперед, сошлись у причалов. «То есть лжа!» — сразу начал кричать, налившийся кровью озналенно. «Нам была весть от наших сибирских братьев-батыров, медька лысов своевольничает ты и... «А ну, умолкни!» — прикрикнул я на Озналина. «Как с царем разговариваешь!» «С коня долой!» Подуров и овчинников начали наезжать на князя, башкиры заволновались, схватились за сабли, солдаты подняли мушкеты, прицеливаясь. Градус противостояния рос, я давил взглядом Озналина, вглядываясь в его узкие глаза. Первым, как ни странно, сдался Салават Юлаев. Соскочил с коня, бросил повод, повалился в ноги. За ним, кряхтя, последовал князь. Лошади пряли ушами, недоуменно топтались рядом. Казаки успокоились, солдаты опустили ружья. Башкиры тоже подали назад, освободив причалы, которым пришвартовались все три галеры. Я спешился, поднял князя с колен, еще раз посмотрел ему в глаза. «Даю вам слово!» Я повысил голос, чтобы меня было слышно максимальному числу людей. Суд будет честным. Башкиры довольно зашумели. — А большим и не просим, — тихо ответил Азналин. Салават тоже встал, низко поклонился. Я махнул рукой Рычкову, и тот сразу зашагал по причалу к нам. Мы отошли в сторону. — Поздоровали, Петр Федорович, — поинтересовался бледный Петр Иванович. мы так волновались — Думали, что сейчас эти дикари полезут на корабль. Крик стоял. Обошлось. Я тяжко вздохнул, надавил пальцами на глаза. Сейчас бы отдохнуть, выпить горячего чаю или сбитня. Ну что там с Батыркаем? — Да, пустое дело. Махнул рукой расстроенный Рычков. Казаки конвоя молвили, дескать, пря вышло между Лысовым и князем. Тот пригордо себя вел, вот и выбесился Дмитрий Сергеевич. Батыркай что же? Говорит, что Лысов бездарно вел осаду Тюмени, положил на валах много казаков да башкир. Город смогли взять только после того, как к ним на помощь пришел Шигаев с новыми полками. Лысов же пьянствует, гарем себе завел из захваченных дворянок. Да, не понос золотуха. что ты еще Лысов без моего пригляда выкинет. — Ладно, дам я Батыркаю быстрый и справедливый суд, и пущают башкир будут выборные. А ты мне обскажи, почему я три галера вижу, а не четыре, как положено? Рычков тяжело вздохнул. — Виноват, государь-батюшка. В верстах в тридцати от Чебоксар Казань налетела на топляк и пробила себе днище. Чуть не утопла, едва успели к берегу приткнуть. Я распорядился оставить там всех мастеров корабельных. И сотню новобранцев с припасами. Починят кораблик, обязательно. Я поморщился. Неприятная случайность. Ну да ладно, не фатально.